Глава третья. Рекрут королевского училища гором глотнул из фляги и поморщился. Вода оказалась теплой и отдающей тухлятиной. Через силу, глотнув еще пару раз, он вылил остатки воды себе на голову, покрытую белой повязкой. «Вот печет», — фыркнул рекрут, бросив флягу ее владельцу, худосочному пареньку, который тяжело дыша, сидел на корточках рядом с ним. «На камнях и яичницу жарить можно». Паренек подобрал флягу, опрокинул ее над пересохшим ртом, надеясь смочить его хотя бы каплей, и обиженно сморщился. Фляга была совершенно пуста. «Чего рожу кривишь?» – строго прикрикнул на него гором. «Камни рассыпал?» «Рассыпал! Надо было узел покрепче вязать. Вали теперь вниз, собирай камни заново. Ну, поворачивайся!» Вздохнув, паренек начал спуск. А Гором, выпрямившись на луне у самой вершины горы, упер руки в бока, наблюдая за тем, что творится внизу. Ну и народищу стеклось к бычьему рогу. На две большие деревни хватит, наверное. Если всем взяться, так они эту гору по камешкам разберут за полдня. Такое бы испытание положили кандидатам в рекруты, вот бы смеху тогда было. Но испытание осталось прежним – и людишки карабкались на вершину рога, кряхтя под тяжестью узлов и мешков, набитых камнями. Кто помоложе, поздоровее и половчее, преодолевали препятствия с первого или со второго раза. Остальные оставались у подножия горы на ночевку, чтобы на следующий день повторить попытку. Некоторые жили здесь по несколько дней. В окрестностях бычьего рога появились шалаши и палатки. Предприимчивые торговцы из города каждый день привозили сюда на телегах хлеб, мясо, овощи, вино и пиво. Мастер Кай и старший мастер Герб, так они велели сами называть себя, без сэров, без господ и прочего, управлялись с рекрутами на грязном дворе, а мастер Атар ведал первым испытанием. Только разве один человек с такой прорвой народа совладает?» Вот и второй день, уже как начал мастер Аттар брать с собой к бычьему рогу помощника-добровольца из числа рекрутов. Вчера Гором такую возможность прозевал, а сегодня с утра сделал так, чтобы первым попасться северянину на глаза. Обязанности рекрута Горома на бычьем роге были нехитрые. Следить за тем, чтобы все шло по правилам. Народишка-то, жуликоват, кто-то мешок свой или узел травой набивал вместо камней, Кто-то нанимал здоровягу какого-нибудь, чтобы тот, вроде бы как самостоятельно штурмуя вершину рога, на самом деле помогал своему хозяину. А самые хитрожопые умудрялись ночью взбираться на гору налегке, набивать узел на самой вершине и прятаться там между валунами до утра. Когда с первыми лучами солнца на горе появлялись люди, они незаметно покидали свое убежище и начинали спуск по ту сторону бычьего рога, довольные тем, Что вдвое облегчили себе задачу. В это утро мастер Отар троих таких гавриков отловил. Ну, и еще горому нужно было снимать с валунов тех, кто совершенно обессилил или поранился. В общем, ничего сложного. Куда проще, чем в училище. Задания-то эти, которые мастера выдумывали, гором проходил без особого труда. Ну что там такого? Камни тягать с места на место. Кучу громадных булыжников высотой в человеческий рост перетаскивали с одного конца грязного двора на другой. Гором за пару часов управился, а другие целый день валандались. Идя по тонкой жердочке ходить, провешенной между двух столбов на порядочной высоте, с этим гором тоже легко совладал, вспомнив, как в детстве по заборам лазил. Или еще кое-что. Мастера ставили рекрутов в пары, и заставляли одного кидаться камнями в другого. Гором, будучи сопляком, таким манером подшибал соседских кур и уток, чтобы отнести их в лес, поджарить там и полакомиться. Так что тому, в кого он швырял камни, пришлось туго. Редкий снаряд не попадал в цель. Зато потом, когда охотник и жертва поменялись ролями, пришлось несладко и самому сыну кузнеца. Обозленный и окровавленный его напарник старался изо всех сил. Несколько раз горому не удалось увернуться, и он на своей шкуре ощутил, каково приходилось тем курам и уткам. Конечно, выпадали задания посложнее. Например, третьего дня учил мастер Кай рекрутов подкидывать в воздух один за другим камни. Подкидывать и ловить, чтобы камни не падали. Называлась такая штука «жонглирование». Выговорить еще труднее, чем исполнить. Впрочем, Гором быстро научился жонглировать сначала двумя, а потом тремя камнями, но переходить к четырем и пяти, как делали другие, не спешил. Нарочно то и дело ронял камни. Хотя мастер Кай говорил, что задание будет считаться выполненным лишь после того, как рекруты сумеют удерживать в воздухе сразу по 10 камней, Гором надеялся, что уж до такого не дойдет. Рано или поздно мастера про эту блажь забудут. И, наконец, перейдут к тому, ради чего сын кузнеца решил задержаться в училище. Обучение рекрутов искусству боя. Подождем. Попридуриваемся пока, покидаем камешки. Ему бы только эту науку освоить, и больше ничего не надо. Никакой королевской службы, но ее к псам. Вольные леса и проезжие дороги, по которым путешествуют жирные купчики, ждут горома. А вот влезть на верхушку башни в связке с напарником это оказалось легче легкого. Привязали к горому какого-то хилика, тот его на себе и в волок на крышу, приказав заранее, будешь дергаться, при душу. Виси, знай, тот и висел. Короче говоря, задание это ерунда для горома. Самое поганое то, что мастера сразу поставили дело в училище таким образом, что ни одному из рекрутов ни минуты поваляться в тенечке было нельзя. То воду носи, то двор мети, то овощи режь для похлебки. Да еще и разговоры пошли, что вот-вот рекрутов заставят башню разбирать и заново складывать, чтобы еще сто лет простояло. А от такой работы сыну кузнеца и дома кисло было. Для того он что ли деревню свою покинул, чтобы здесь вкалывать? Потому-то нынешней ночью прокрался к лежанке того парня, который помогал мастеру Аттару накануне, и, как мог, доходчиво объяснил, почему наутро с северянином к бычьему рогу пойдет именно он, Гором. Парень, показывая, что понял, изо всех сил кивал головой. Говорить он в тот момент не мог. Трудно говорить, когда твое горло сжимает сильное ручище. Гором обернулся на свист. Мастер Атар, показавшись на влуне неподалеку, призывно махнул ему рукой. Гором, ловко скользя по камням, добрался до северянина. «Звали мастер», — осведомился он. «А то что, просто так руками махал», — подтвердил Атар, глядя на рекрута с одобрением. То вот за сегодняшний день приноровился лазить по кручим еще лучше прежнего». «Как? Сильно устал?» «Да нисколько», — Преуличенно бодро отозвался Гором. Мастер Атар, простецкий детина, лишь на несколько лет старше самого Гарома, нравился сыну кузнеца много больше двух других мастеров. Мастер Кай, хоть и был с виду одних лет с Атаром, но, по мнению Гарома, чересчур важничал, вел себя так, словно ему по меньшей мере годов 40 или 50. А по отношению к старшему мастеру Гербу, Рекрут вообще испытывал почти что суеверный ужас. Старался не попадаться тому на глаза. «Хорош!» — оценил Атар, быстро глядев горома с головы до ног. «Здоровый, детина! Толкость тебя будет, ежели, конечно, сам того захочешь. Теперь вот что. Иди на ту сторону горы, собирай тех, кто прошел испытание. Таких уже с полсотни набралось». Вернее, 44 человека. Считать хорошо умеешь. «А ж», — гордо ответил гором. — «давно уж научился. Папаша учил еще маленького. Чего тут сложного? Главное да — до десятка выучить, а там уж только десятки и складывай. До да скольких уж считать могу». «Вот и валяй. Посчитай всех, только не ошибись. Построив две шеренги, по двадцати одному человеку в каждой». И веди к училищу, понял? Чего не понять? Ответил Гором внезапно севшим голосом. Вот это да, его, сына кузнеца, да главным назначают на целой полусотней. Конечно, временно, но разве это важно? Хай да мастер Атар, разглядел в нем достойного. Вот бы деревенские посмотрели на него, как он шествует во главе Ширенг. Сердце Гарома колотилось бешено, когда он спускался к подножию бычьего рога. Он торопился, и сам не знал почему. Так, что несколько раз едва не сорвался. Спустившись, бросился бегом к тому месту, где сгрудились новоявленные рекруты училища, но, пробежав совсем немного, опомнился и зашагал медленно, с достоинством. Рекруты сидели и лежали на траве, возбужденно переговаривались, Часто смеялись, радовались тому, что, как они наивно полагали, главные трудности уже позади. Гором подошел поближе и остановился. Поправил белую повязку на голове и скрестил на груди руки. Он ожидал, что при его появлении новички тут же повскакивают на ноги. Но этого не произошло. Кое-кто оглянулся на него и все. Ну, гады! скрипнул зубами гором. «Сейчас узнаете!» «Встать!» — гаркнул он так громко, что едва не сорвал горло. «Встать! Кому сказано!» Новички замолчали и, удивленно переглядываясь, стали один за другим подниматься на ноги. Сын кузнеца даже вздрогнул, впервые испытав сладостное чувство власти над другими. Ничего подобного он раньше не ощущал. Это чувство было похоже на... Радость от победы в трудной драке, только гораздо сильнее и приятнее. «Меня зовут Рекрут Гаром», — сурово сдвинув брови, объявил парень. «Запомните с первого раза. Дважды повторять не буду. Сейчас вы построитесь, и... Кому там еще не ясно, что я приказал встать?» Рявкнул он, углядев, что кто-то до сих пор сидит на травке, Продлевая мгновение блаженного отдыха. «По-другому объяснить? Это я мигом. Ежели слова не понимаете, кулаками объяснять буду. Ты лысый, не прячься за спинами, я тебя вижу». «Значит, сейчас вы построитесь две шеренги, и я поведу вас в Дорбион в училище. Всем ясно?» «Ясно, ясно». В разнобой прогудили несколько человек. «Но ежели ясно, тогда и начнем». Полсотни пар глаз смотрели на него, внимательно, испуганно, недоуменно, ожидающе. И вдруг гором смешался. Одно дело приказать подняться на ноги, совсем другое — превратить эту толпу в две одинаковые шеренги. Как это сделать-то? Оказывается, командовать вовсе не так просто. «Это...» — буркнул он. Сейчас половина из вас в одну сторону, а вторая половина, значит, в другую. Толпа беспорядочно заколыхалась сама в себе и стала рассыпаться на множество кучек. Да, не так, заорал гором. Вот бараны, сказал же вам, одна половина туда, другая сюда. Рекрут гором. К сыну кузнеца, сильно хромая, направился невысокий худощавый парень. Позволь, я помогу лучше так сделать. Вызывай по двое и каждую следующую пару ставь в затылок предыдущей. Как раз две шеренги и получится. Гором едва не выругался от изумления, узнав этого хромого недоноска. Он же явился к бычьему рогу в день первого испытания. Гором прекрасно помнил, как парень корячился на горных валунах, тратя на каждый шаг вверх столько сил сколько ему самому понадобилось, чтобы преодолеть весь путь. Это что же, все шесть дней, которые прошли с той поры, когда гором стал рекрутом, этот огрызок упрямо пытался пройти испытание и прошел? Да не может такого быть. Наверняка он как-то исхитрился обмануть мастера Атара. И теперь еще имеет наглость вылезать с советами. Внутри у рекрута все зачесалось от предвкушения забавы. «Ишь ты!» – прищурился Гаром. «Думаешь, всех перехитрил?» «Нет, нас, рекрутов Королевского училища, так просто не проведешь». «О чем ты, рекрут Гаром?» – удивился парень. «Сейчас поймешь. Ну-ка, подойди сюда». Он подался вперед, чтобы схватить хромого задохлика за ворот грязной заплатанной рубахи. Но тот вывернулся из-под его руки – Моментально злившись, гором пнул паренька, целя ногой в живот, но этот калека успел отскочить назад. Несмотря на хромоту, движения парня были точны и ловки. Пожалуй, он на самом деле сумел пройти испытание, подумал гором. Но это было уже не важно. Не дав себя ударить, парень тем самым глубоко оскорбил сына деревенского кузнеца. Осносить оскорбления гором не привык. Новички зашумели, окружили Гарома и хромоногого парня. «Покажи ему полторы ноги!» – выкрикнул кто-то. «Ты бы утекал лучше!» – последовал еще один совет. Гором знал толк в драках. Предположить, чтобы задохлик по прозвищу «полторы ноги» одолел его, он, конечно, не мог. Но покончить с ним надо было быстро и красиво. Не хватало еще прыгать здесь, пытаясь нанести точный удар на потеху новичкам. И сын кузнеца решил применить свою любимую тактику. «Успокойся!» — крикнул хромоногий. «Чего ты взялся на меня? Я не хочу с тобой драться. Успокойся!» «Я тебя сейчас успокою!» — подумал Гарум. А вслух сказал, остановившись и разведя руками. «Кому ты нужен? Руки об тебя марать!» Гором ожидал, что после его слов парень, подумав, что драка не состоится, потеряет бдительность и не успеет углядеть летящий к нему кулак. Вот тогда-то гором и ломанет. Но произошло неожиданное. В глазах полторы ноги вспыхнули обида и злость. Он без слов бросился на противника. Левую сторону лица горома вдруг ожгло, как огнем. Парень отскочил, сжимая кулаки. И лишь тогда сын кузнеца осознал, он, только что у всех на глазах, получил от этого недоноска хорошую оплюху. Взревев гором ринулся на парня. Замахнувшись правой рукой, он в последний момент ударил левой, цели хромоногому в правый бок под ребра. После такого удара, как хорошо знал гором, человек валится с ног, как подкошенный. Но задохлик. Как-то умудрился вертануться, и удар пришелся по его чедушному тельцу скользь. Впрочем, такому доходяге и этого оказалось достаточно. Парень прокатился по земле добрый десяток шагов. Гором собрался был одним прыжком настичь его и добить, но внезапно нутром ощутил опасность. А обернувшись, наткнулся взглядом на мастера Аттара. Тот стоял уперев руки в бока и смотрел на Горома в упор. Серьезно и без улыбки. Значит, с первого раза ты не понимаешь. Придется тебе еще один урок преподнести. Чтобы ты уж точно понял. Сначала Гором не сообразил, что мастер имеет в виду. А потом догадался. Северянин, видно, старший мастер Герб о той драке, случившейся шесть дней назад, рассказал. Понял гором, что сейчас отхватит и от этого мастера. На этот раз прилюдно. И захлестнул рекрута страх. Он втянул голову в плечи и забормотал что-то, смысла чего и сам не понимал. Но Атар не стал его бить. А задохлик полторы ноги, медленно поднялся, откашлялся, отплевался и вдруг снова бросился в драку. «Стой!» – рявкнул Атар. Парень замер, тяжело дыша, морщась и кренясь на правый бок. «Мастер Атар, собравшись с духом, заговорил гором, «Я ж это по справедливости, он же нас всех обманул, потому как такому недоделанному испытанию не пройти. Я хотел его к вам доставить, а он кулаками начал сучить. Вот, все подтвердят, так оно и было». Новички молчали. «Аж полторы ноги испытания прошел», — сказал Атар. Медленно, словно думая о чем-то другом. И получил право называться рекрутом училища. «Так, ты стой здесь!» Ткнул он пальцем в горома. «А ты пойди сюда!» Поманил Ажа. «У тебя, кажется, получится!» Они отошли в сторону на несколько шагов. Мастер оттар и аж полторы ноги. Гором стал состоять, окруженный новичками. Он не смел ни на кого поднять глаза, потому что, казалось ему, как только он встретится с кем-нибудь взглядом, сразу хлестнет ему в лицо издевательский смех. Лишь раз он оглянулся на северянина и задохлика. Аттар втолковывал нечто ажу, еще и показывая что-то руками, ногами, головой, всем телом. Горому показалось, что прошло никак не менее двух часов, когда его окликнул Атар. «Рекрут гором! «Да, мастер Атар, встрепенулся сын кузнеца. «Давай-ка», – сказал Аттар Гарому, подталкивая к нему Ажа. «Но, мастер Атар, «Никаких «но», – отрезал северянин и повторил. «Давай-ка». Гарому не надо было пояснять, что означает это «давай-ка». Он медленно двинулся на парня, ожидая какого-то подвоха со стороны Атара. Но северянин подчеркнуто держался поодаль, не выказывая никакого желания ввязываться в схватку. Аш скользнул вперед, проделав короткий выпад кулаком. Сын кузнеца легко ушел от выпада, в свою очередь ответив размашистым ударом. Аш тоже уклонился. И тоже без видимых усилий. Они обменялись еще несколькими ударами, как бы ощупывая друг друга. Понемногу настороженность горома проходила, а вот гнев разгорался все сильнее и сильнее. Подумать только, его заставляют всерьез биться с этим карликом. И он решился. Памятуя о ловкости Ажа, он не стал пытаться подловить его на точный удар. Начал действовать наверняка. Рекрут гором, приблизившись на нужное расстояние, прыгнул на рекрута Ажа, широко раскинув руки. При всем старании у парня не получилось бы уйти от такого захвата, и в момент, когда на кослявой спине полторы ноги сомкнулись крепкие пальцы горома, последний испытал настоящее наслаждение. Одного движения хватит, чтобы затрещали эти хлипкие ребрышки, чтобы они сломались, не торопясь, стараясь прочувствовать миг победы и насладиться ею, гором начал давить противника. Аж отчаянно рванулся в медвежьем захвате, подгибая локти, стараясь высвободить прижатые к бокам руки. Это ему удалось лишь частично. Он сумел поднять правую руку на уровень груди. Теперь кулак его упирался противнику в живот, а локоть – в предплечье. Гором ухмыльнулся при мысли о том, что сейчас полторы ноги рванется еще раз и, возможно, выпростоит руку совсем. А дальше что? «Будет совать свой кулачок ему в лицо?» «Ну нет, даже этого гором теперь не допустит». До хруста, сжав своего врага в гибельных объятиях, сын кузнеца откинул назад голову, чтобы с размаху врезать лбом в переносе ажу. И тут что-то вдруг лопнуло в брюхе горома. Сила ушла из его тела, руки разжались сами собой, ноги стали деревянными, а из утробы поднялся к горлу упругий ком. Гором плашмя грохнулся о землю. Все тело его сводило судорогой, перед глазами плыло, а в брюхе творилось нечто невообразимое. Он закрыл глаза, чтобы не так тошнило, и тогда же ощутил, что штаны его мокры, а задница и задняя часть бедер испачканы в чем-то липком и теплом. С великим трудом он повернулся на бок. И с мукой, открыв глаза, увидел, что над ним стоит аж. Держит перед лицом кулак, из которого торчит указательный палец, и, оторопело на этот палец, смотрит. Вокруг оглушительно гоготали. Видали? Разобрал гором, в этом гоготе чей-то восторженный виск. Одним пальцем, одним пальцем этого здоровягу в брюх откнул, тот и сомлел. Гляди, обделался. От невыносимого позора гором зажмурился. Но сильный толчок в бок заставил его снова открыть глаза. Теперь над ним стоял мастер Атар. «Тебе, брат Герб, объяснял, да ты, видно, не понял», начал говорить северянин, и многоголосый шум сразу стих. «Попробую теперь я, по-простому. Считаешь себя сильнее других, потому что на тебе мясо больше наросло». «Истинная сила в другом!» Атар замолчал, и молчал довольно долго, пока новички снова не начали гомонить. Только Аш не произносил ни слова. Видимо, до сих пор был ошарашен тем, что так запросто, толчком пальца, победил здоровенного горома. «Вы все здесь!» – заговорил снова Атар. «Пока еще одинаково слабы!» Поэтому нет смысла трясти друг перед другом своим мясом. Как стать по-настоящему сильным, этому мы должны вас научить. А теперь вставай. Утри рожу и веди новых рекрутов в училище. Сказал Атар и пропал из поля зрения рекрута. Гаром попытался встать, и это у него получилось. Для того, чтобы поднять глаза на новичков, ему понадобились все его душевные силы. И он был по-настоящему поражен, когда увидел, что никто уже не смеется. Но, случайно зацепив взглядом Ажа, гором затрясся от ненависти. Из-за него все это случилось, из-за него это он во всем виноват.